Глава 2. Больница Накэра была оборудована с комфортом. У пациента был большой выбор развлечений: сенси-сны, голограмма, небольшой эйфориум, суровые игры всех видов. Однако Руис Ав был не в том настроении, чтобы развлекаться. Поэтому он сидел и злобно глядел на безобидного Каома, пока раб-охранник Дрим Присоединял диагностический прибор к его колену. Диагностический экран немедленно засветился красными ярлычками-диагнозами. Глаза Каума, цвета лунного камня, расширились, и фиолетовые мембраны его ушей окаменели от удивления, когда он постучал по экрану. «У-у-у, Руиз, сюда ты добежал на одном дыме!» Дрим пристроил диагностический аппарат в более удобное положение с преувеличенной осторожностью. "Угу", ответил Руис ядовитым монотонным голосом. Руис всё ещё был в бешенстве от Накера и распространял это чувство на всё, что принадлежало Накеру. В дополнительных травмах, полученных Руисом, не было виновных, кроме Накера, особенно в тех ранах, что Руис получил возле его дверей. К сожалению, Руизу нужен был накер. Без него он никогда бы не взялся за дело на фараоне. Он вздохнул. Каом промахнул раны Руиза гелем-репликантом и покрыл их восстанавливающими стимулирующими подушечками. Этого должно хватить, Руиз. Обычно кроткие глаза раба-охранника Дрима светились обидой, когда он выпрямился. «Дадим на это два часа. Ну три. Тебе станет получше». Руиз почувствовал угрызение совести. Хаум был доброжелательным существом. Его рептилоидная раса, пусть не очень-то разумная, была сильной, верной и не склонной к пустой агрессии и насилию. И именно поэтому на них всегда был большой спрос, как на низко развитую рабочую силу. Руиз выдавил из себя кривую ухмылку. «Спасибо, Каум. Мне уже стало немного получше». Он похлопал охранника Дрима по массивному плечу. «Каум, казалось, стал веселее от слабого комплимента Руиза. И он улыбнулся на манер их расы, раздувая ноздри у вершины черепа. «Не стоит благодарности, Руиз!» Я всегда счастлив помочь такому красавчику, как ты. Каум нежно ущипнул Руиза за щеку пальцами, похожими на чешуйчатые сосиски, и потопал прочь. Руис подавился дрожание. "Эй, Каум", окликнул он вслед. "Когда Накер собирается начать? Ему нельзя было задерживаться в логове Накер. Лига скоро заметит его отсутствие". Гоум задержался у дверей. Как только ты избавишься от боли. Он на свой лад очень заботливый. Руис откинулся на кушетку. Да, думаю, да. Ни одна мышца в теле Руиса не была способна на движение. Беззвучные помпы, вставленные в его главные сосуды, гнали и насыщали кислородом его кровь. Ни звук, ни свет, никакое другое внешнее впечатление или раздражитель не достигали его. Единственной активной нервной тканью в его теле был мозг. Это было особенно беспомощное чувство. Руис сосредоточился на том, чтобы заковать себя в плотное твёрдое ядро личности. В голове Руис слышался синтетический голос наке. Он зарычал на уровне инфразвуковых ревущих тонов. Потом взвыл в высоких октавах, пока Накер экспериментировал. И сейчас совершенно резонанс. Проверка. 1 2 3 4. Кого любишь, Руис в мире? Руис заскрежетал бы зубами, если бы такое было возможно. Накер хохотнул. Так что, Руис, сказал он. Тебя что-то беспокоит? Ну хорошо, хорошо. Я уже чувствую эту сметановскую сеть. Какая-то особенно мощная. Ты уверен, что твои работодатели рассказали тебе всё, что тебе надо знать про это задание? Ты что имеешь в виду? Мысль поднялась прочь от Руиза, улетела в черноту, где её перехватил Накер. Лиго, кажется, особенно озабочена тем, чтобы её интересы не были разоблачены. И ещё чтобы они получили хоть что-нибудь, любую малость, когда сеть стянется, я отошлю свои данные домой. Ты собираешься умереть и передать информацию при первом же намёке на опасность. Кстати, сценарии смерти все очень подробные и предусмотрительные, они гораздо больше и шире, чем это оправдывается простой игрой в поимку браконьеров. И я бы подумал, друг мой, что ты серебряные пули нацелены на какого-то скрытого монстра. Руис молчал. Вот уж во истину неприятное открытие. Что ты можешь сделать? Крок всегда, Руис, весьма много, скажу без ложной скромности, что никто не сможет тебе хоть сколько-нибудь больше помочь. Лига сотворила весьма добротное дело. Может ли быть такое, что они сомневаются в твоей верности? Руис услышал синтезированный смех, словно насекомое царапало по незащищённой поверхности его мозга. Нет, нет. Разумеется, нет. Ведь ты же их самый лучший, разве не так? Нехорошо с моей стороны поднимать такой вопрос в самый уязвимый момент. Накер перешёл к делу. Так вот, Смертная сеть, как и всякая работа Генчи, не может быть совершенно снята. Я могу притупить остроту потребности и умерить. Дать, может быть, тебе время изменить параметры ситуации таким образом, чтобы получить передышку. Но ты всё равно умрёшь, если не выберешься вовремя из триггерной ситуации. Или же я могу до какой-то степени разрушить оперативные связи с смертоносностью сети. Таким образом, что если сеть включится, ты только страшно заболеешь, но всё-таки не умрёшь. В таком случае сеть не отправит по назначению никаких данных. Но ты при этом перенесёшь значительное разрушение личности, если только выживешь. Выбирай, пожалуйста. Последние слова Накер произнёс почти официальным тоном. Руис задумался. Решение, которого требовал Накер, вращалось на оси философского вопроса: есть ли на свете что-нибудь хуже смерти? Кое-кто, без колебаний, ответил бы: "Нет". Но он подозревал, что немногие из подобных абсолютистов работали на беспринципное корпоративное единство типа Лиги искусств. или же обладали огромным опытом Руиза в жизни на многочисленных мирах клиентов лиги. Руиз без всякого труда мог представить себе бесчисленные сценарии, в которых он предпочёл бы смерть. С другой стороны, именно любовь Руиза к его собственной жизни и привела его сюда, к Накеру, сквозь опасности уровня зверятников и куда более смертельных опасностей. которые выпали бы на его долю, признай лига о том, что он был здесь. И всё же, если он когда-нибудь окажется беспомощным в руках своих врагов, Руисав, который может быть и будет жить, но больше не будет Руисавом. Он знал жертв неудавшегося уловления ума. Они плавали по неверным течениям их ограниченных жизней. Осторожно, аккуратно, с вялыми лицами, разинутыми ртами, тусклыми глазами. Предметы жалости и омерзения. Он определённо предпочёл бы смерть такой несовершенной имитации жизни. Замедли триггерную рамку сети, как только сможешь, но оставь рабочие связи нетронутыми. Крокс скажешь Мне придётся призвать на помощь кое-какие опорные воспоминания, пока я не найду куда можно закрепиться. Голос Накера приобрёл сильный оттенок неодобрения. Ты всё-таки настаиваешь на том, чтобы погрузиться в мозг самому, вопреки всем профессиональным советам? Паранойя, паранойя Руис. Каждый раз, когда я плаваю в твоём сознании, геометрия его другая. Чудеса, да и только, что даже Генч смог к чему-то прикрепить сеть. А у них никогда вроде бы проблем с этим не бывает. И они столько не разговаривают. «Теперь проваливай», — сказал Накер, и Руиз стек вниз, в свое самое глубокое и безопасное место. Накер на миг замер, прежде чем начать смотреть собственными сенсорами в неподвижное тело Руиза. Паро вы лежал на иммобилизационном ложе, подключённый в янтарный блок в ток гели. На голове его торчала густая щетина серебряных проводов. Шрамы от встречи Руиза с волчиголовами быстро бледнели. Если у лавлению Ма замёт значительный промежуток времени, тогда прежде чем Накер вернётся в свою стеклянную банку и своё собственное болезненное тело, шрамы станут невидимы. В геле у темной кожи Руиза был почти металлический оттенок, гладкость и плотность, словно она могла бы отразить удар ножа, словно ее можно было отполировать до зеркала в форме человека. Накер присмотрелся к рукам Руиза. Они плавали в геле. Кисти согнулись, словно держали мячик. Накер восхищался этими руками. Подумать только, что такие опасные предметы могут быть такими красивыми. Сильные пальцы сужаются к кончикам костяшки пальцев, словно великолепные скипетры из кости. Всё вместе связано с жилистыми, пружинистыми мышцами и обличено в блестящую кожу. В этом приятном созерцании прошла минута. Потом Накер погрузил свой щуп внутрь и осторожно, деликатно, Рассекая холодные мантические моря Руиза, упал, словно игла стреляя вперёд в пропасть. Он погружался глубже и глубже, без усилий скользя вокруг средней глубины рифов самозащиты Руиза. Он ловко, как в танце, увернулся от массивных чувствительных канатов гинчианской смертной сети, структуры, которая укоренилась в бездонных пропастях и каналах. С такой же ловкостью он избежал тонкого сплетения послания на задании Лиги, которое мутило глубины, словно щупальца огромной каракатицы. В конце концов Накер расположился на дне сознания Руиза и пристроился среди ила мёртвых воспоминаний, распавшихся фрагментов жизненного опыта, которые постоянно дождём падали сверху. Там он долго лежал спокойно, Медленно выпускай наверх свои сенсоры, нанося на карту вещи и вехи личности Руиза. Пока они проплывали над ним медленными течениями. Когда он был удовлетворен, он выпустил пузырёк стимуляции из своего собственного естества. Он поднялся, мерцая, пока не раскололся о каменно-твёрдое дно одного из самых ранних воспоминаний Руиза. Массивную глыбу так плотно покрытую защитным слоем, что, вероятно, недоступную самому Руизу.